Глава 26. Недоеденный салат. На плечо и в пещеру. Какая интересная идея! Но я все таки девочка. Это будет неправильно. Хотя... Лиля Смирнова. После обеденного перерыва. «Ты сегодня классно выглядишь», — сообщила ей Кэт, скользя взглядом по брючному костюму. Вечером Лиля планировала заглянуть к Вальдемару и решила, что ему будет приятно видеть ее такой, раз им предстоит разговор по душам. «Спасибо, но ты же не за этим пришла». Девушка улыбнулась подошедшему официанту. Они сидели в том самом кафе, где перед началом кондитерского проекта обедали с Ритой. Взгляд сам упал на окно. Лиля зажмурилась, но слишком явно перед глазами предстал улыбающийся парень. «Мне второй бизнес-ланч, пожалуйста». «Да, ты права. Не за этим». Хотела сказать спасибо за то, что помогла разрубить этот узел. Кэт флегматично размешивала ложечкой свой кофе. «С этим браком. У меня самой не хватало смелости». «Подожди, какой узел?» Не поняла Лиля. Она ожидала благодарности как минимум за воссоединение семейства и все такое прочее. «Мы развелись с Русланом. Теперь оба свободны и никому ничего не должны». Лев помог обстряпать все быстро, расстарался ради друга. Кривая ухмылка портила ее идеальные черты лица. Друг бывшего мужа определенно не вызывал у нее приятных эмоций, а вот изжогу вполне вероятно. «Вы что?» – девушка отложила вилку, так и не притронувшись к салату. «А как же, Симыч?» «Я отказалась от родительских прав», – откинула темную прядь с лица. Лиля хмурилась. У нее в голове не укладывалось, как можно просто так отказаться от всего самого важного. От семьи, от ребенка. Да будь у нее такой сын, как Симыч, она была бы самой счастливой матерью во вселенной. И Руслан... «Ты с ума сошла?» Она постаралась говорить тихо. «Как отказалась? Они же тебя любят». Перед глазами поплыла. «Нет, вот и не хватало еще слезу пустить». Шумно выдохнула. Они? Меня они меня не знают, по крайней мере Симыч, а Руслан ненавидит и меня и себя. Разрывается от чувства вины и обиды. Я им никто, уже давным давно. Просто посторонняя женщина, которая почему-то номинально считается женой и матерью. Кэт была пугающе спокойна. Такого хладнокровия Лили от нее не ожидала. Вот так просто. Да ладно. На несколько минут за их столом повисло неловкое молчание. Лиля ничего не могла ответить, молча ковыряясь вилкой в салате. А Кэт точно набирала в легкие еще воздуха, чтобы продолжить. «Понимаешь, я не рождена для этого. Семья, кошеварня, дети. Моя жизнь — это рок. Моя жизнь — сцена. Моя жизнь — софиты, кричащая толпа. Для меня это как наркотик». «Странно», — заметила Лиля. И улыбнулась, вспомнив еще одного человека, который несколько лет назад, когда стелс был в упадке и проще было распустить группу, сосредоточившись на основной работе, говорил ей ровно то же самое. «Ты напомнила мне Эда». «Да», — торжествующе объявила красавица в черном и откинулась на спинку стула. «Это вторая тема для разговора». «Хочу попросить помощи. Помоги мне вернуться в стелс, вернуться к нему». Так позвони, извинись и вперед, я-то здесь причем. Недоумение так ярко отразилось на лице, что вызвало непонимающую улыбку на лице Кэт. Желание помогать кому-либо отпало у Лили еще на том пустыре перед старым заводом. Он не берет в трубку. Репточка под замком. Выдохнула и закрыла глаза. Ярко накрашенные губы на бледном лице превратились в линию. Это мне нужен. Впервые я встретила человека, который идеально мне подходит. У меня сердце заходится, когда мы вместе. Ощущение на сцене рядом с ним... черт, это круче самого яркого оргазма, самой безумной страсти. Лиля рискнула засунуть в рот кусок помидорки и тут же поперхнулась. Умеет Кэт сравнивать. Мне дышать без него больно, понимаешь? Стукнула кулаком по грудной клетке и открыла влажные от слез глаза. Прекрасно понимаю, не кривила душой Лиля. Она несколько дней боролась с этой болью и знала не хуже Кэт. Что это такое? Момент. Достала телефон и набрала номер друга. Эдик ответил после второго гудка. «Привет. Тут такое дело. Напротив меня сидит Кэт. Она клянется и божится, что тебя любит и дышать без тебя не может. Если ты ей через минуту не перезвонишь, ты будешь полным идиотом». Отключилась, не вслушиваясь, в слишком активную и совершенно не членораздельную речь на том конце. Довольно улыбнулась, глядя на ошарашенную Катю. То и оставалось только беспомощно хватать ртом воздух. Рука вытянута вперед, словно она хотела остановить Лилю, но было поздно. Дело сделано. Телефон рядом с Кэт бодренько зажужжал. Вот и все. Разбирайтесь сами. Положила на стол наличку за несъеденный бизнес-ланч и вылезла из-за стола. Лиль, он тормоз! быстро произнесла Кэт, теребя в руках жужжащий мобильник. Руслан, он совершеннейший тормоз в серьезных отношениях. Его самого надо на плечо и в пещеру, иначе не дождешься. Ты ему очень, очень нравишься. Я видела, как он на тебя смотрит. Поверь моему опыту, иди к нему и ничего не бойся, подмигнула и взяла трубку. Да? Что? Не говорила я такого, уже сквозь смех. Нет, ну я подумаю, конечно. Внутри стало тепло, настолько, что захотелось улыбаться и сиять, подобно выглянувшему сегодня из-за хмурых осенних туч солнцу. Лиля стремительно вышла из кафе, взяла в ближайшем магазине еду с собой и отправилась отсчитывать минуты до конца рабочего дня. Может, к этой права идти стоит и не к Вальдемару? а закидывать на плечо кондитера и в пещеру. Рабочий день, как назло, затянулся. Хельга Ланс, решительно цокая каблучками в сторону очередного светского мероприятия, подбросила Лилии работы. В последнее время редактор наглым образом отвадила от перспективной журналистки коллег и предпочла использовать ее сама. То согласовать, то договориться. «Что уточнить в интервью факты?» «И все время у каких-то шишек, с которыми по десять раз созваниваешься, а потом тебя отправляют сначала к одному пресс-секретарю, потом к другому, и только потом соображают, что это томата, и отвечать надо самому». «Лиля!» Петька почти кричал в трубку. Она едва успела ответить, заметив мелькающий экран телефона на беззвучном режиме. «Что случилось?» напряглась Лилия, искренне надеясь, что с родителями все в порядке. Отец долго тогда извинялся за произошедшее, получил последнее предупреждение и вел себя идеально. Но кто знает, надолго ли, вдруг опять. «Ты не знаешь, где Максим?» кричал брат, перекрикивая шум автобуса. «Какой Максим?» не сообразила поначалу девушка. «Ну, Никитин, сын Руслана, Симыч, короче, потерялся, Руслан не может его найти, всех уже обзвонил». И трубки он не берет. Я сейчас домой приеду. Дуй туда. Подумаем, где его можно найти. Лиля поспешно выключила комп, едва успев сохранить недоправленный текст. Завтра придет пораньше, доделает. Да Симыч важнее любой статьи. Куда он мог пойти? Она не знала, но понимала, что нужна сейчас где-то там. Лиля несколько раз терпеливо нажала на кнопку лифта. «Тот и не думал приезжать. Вот закон подлости, а? Когда надо, не дождешься. Не раздумывая долго, бросилась на свой родной седьмой этаж по лестнице. Одышка появилась уже на третьем, и темп пришлось сбавить. На четвертом искусно матерясь, четыре грузчика упорно заталкивали в многострадальный лифт старый диван. Лили была мысленно согласна с большинством их выражений, но обменяться мнениями не было ни секунды. а на лестнице между шестым и седьмым этажом она увидела грустного Симыча. Он сидел на одной из ступенек и ковырялся в телефоне, периодически сбрасывая звонки. «Максим?» Лиля выдохнула, сняла куртку и, постелив на ступеньке, села рядом. «Ты что здесь делаешь? Тебя все ищут?» «Удаляю маму!» — хмурился ребёнок, вытирая рукавом влажный от слез нос. Девушка заглянула к нему через плечо. «Да, он не церемонился!» Удалял целые галереи сохраненных файлов с фотками Кэт. Чистил сообщения. «Зачем?» — не поняла Лиля. Она больше не мама. Отказалась от меня. Подписала какие-то бумажки и ушла. Внутри что-то дрогнуло. Да, как объяснить ребенку, что мама может перестать быть мамой, подписав всего лишь пару бумаг? Как объяснить, что не всегда ты у мамы главный в жизни? Особенно, если сама этого не понимаешь. ее то всегда любили да по своему между приходами и уходами на работу в неочередными совещаниями но любили а здесь пойдем домой тебя папа ищет обняла его за плечи но мальчик вырвался тебе то что пусть ищет всем наплевать огрызнулся и вскочил на ноги лиля улыбнулась и вытащила из сумки чуть помятую половинку тетради вот и пригодился подаренный мальчиком набор купонов Пришлось чуть-чуть повозиться под удивленным взглядом Симыча, чтобы найти ручку и написать: Откровенный разговор. Честно! Ну что, ты должен выполнить все, что я напишу на этом купоне. Так ведь положила рукав безнадежные испачканные куртки на ступеньку и похлопала по нехитро утепленному по месту рядом с собой. Ты же держишь слово? Да! От удивления он не стал сопротивляться, даже когда девушка чуть приобняла его за плечи. Сидел смирно. «Ты правда это с собой все время носила?» — ошарашенно. «Конечно. Никогда не знаешь, когда потребуется». Щелкнула его по носу. «Смотри, что еще у меня есть?» Порылась в сумке и достала невидимку с красной розочкой. Нацепила на волосы. «Так я достаточно красивая? Давай, выкладывай, что тебя гложет». И почему ты не хочешь идти домой? Я никому не нужен. И папе тоже не нужен. Хочу уйти жить к бабушке с дедушкой. Вновь нахмурился ребенок. А папа тут при чем? Он же тебя очень любит. Переживает. Всем позвонил уже. Разыскивает. Погладила по плечу. Он вечно на работе. Даже на родительские собрания не всегда ходит. И его вообще не было, когда я был в садике. Он в Европе учился. Бурчал себе под нос Симыч. Ну, он же один. Старается зарабатывать деньги. Видишь, квартиру вам купил большую. Сейчас у него мастерская откроется, и он будет поспокойнее. Знаешь, у меня мама и папа тоже в школу редко приходили. А к Петьке вообще я чаще хожу, Пожала плечами. Оправдание слабое. Но что еще она могла предложить ребенку, которому отчаянно нужен близкий человек, и ничего больше? Если бы у меня была мама, она бы ходила. Всегда-всегда. Я думал, если она найдется, так и будет. А она ушла опять. Выкинула нас. Так нельзя. Мы же не фантики от конфет. Он устроился головой на ее плече, постепенно успокаиваясь. Не фантики, согласилась Лиля. Ты мечтала маме, да? Вот и взрослые тети тоже мечтают. Иногда мечта становится сильнее их. Сильнее всего на свете. Твоя мама хоть и любила тебя, но ничего не смогла с собой сделать. Так бывает. «Взрослые тети и дяди делают глупости, а потом, много лет спустя, чувствуют себя дураками, что бросили нечто важное ради иллюзии». Она не знала, сможет ли он понять такое объяснение, достаточное ли оно. Да, насчет «любила» и «пожалеет», вероятно, Лиля перегнула палку, но более циничное объяснение мальчика не устроит. «А у тебя тоже есть мечта», — предусмотрительно насторожился Максим. «Ты тоже всех бросишь ради нее?» «У всех разные мечты», — хитро улыбнулась девушка. «Рассказывай». Маленький тиран приподнял голову, нахмурился и сложил ручки на груди. Девушка приблизилась к уху и, улыбнувшись, по секрету сказала, «Я мечтаю о таком сыне, как ты». Симыч не растерялся и с воплями, «Теперь я буду называть тебя мама!» Радостно вскрикнул и повис на шее. Лили от такого напора чуть отпрянула назад и ударилась локтями о заднюю ступеньку. Такого вывода девушка не ожидала, но ребенок немного успокоился. «Это уже что-то!» «Стой! Так нельзя!» – прошептала она и осторожно погладила его по спине. «Я не могу быть твоей мамой!» «Это потому что ты не жена моего папы?» Отстранился и надул пухлые губки. Опять нахмурился. Но тут же коварно улыбнулся, вскочил и побежал вверх по лестнице. Лиля, чертыхаясь, устремилась следом. «Что ты делаешь?» Локти ныли, немного побаливала спина, но это не помешало ей драпануть следом. «Решаю проблему», — гордо заявил ребенок. «Я вообще-то твоей девушкой была, а не папиной», — хихикая сквозь сбившееся дыхание, пошутила Лиля. «Для меня ты старая, а для него в самый раз», — не унимался Симыч. подпрыгивая к кнопке звонка. Но не успел. Дверь открылась сама. Точнее, не сама, при помощи встревоженного Руслана в криво надетой шапки и на нараспашку. «Макс!» наклонился к сыну и грозно посмотрел. «Тебя где носит? Прихожу, а тебя нет. Я уже и в школу позвонил, и Петьке, и даже крестному твоему. Решил меня до инфаркта довести». Присел, взял его за плечи и несколько раз встряхнул, призывая почувствовать вину. «Пап!» «Надо сделать Лилю моей мамой», — заявил мальчишка, заставив Руслана поднять удивленный взгляд и заметить, наконец, ошарашенную таким поворотом событий девушку. «Эм...» — подзавис незадачливый родитель, подбирая слова. «Понимаешь, нельзя же просто так!» — начал он, пристально глядя на Лилю. «Я все знаю, как надо!» — нахохлился Симыч. Обнял отца за шею и что-то быстро зашептал на ухо. Девушка не смогла расслышать, хоть и очень старалась, зато ей было прекрасно видно Руслана, на лице которого появилась странная улыбка. План, видимо, был экстраординарный. «За такое меня в тюрьму посадят», — вынес вердикт он. «Ща!» — неугомонный ребенок снова начал что-то шептать. Лиля улыбнулась и скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что с нетерпением ждет, когда же эти двое договорятся. Нет, бред, конечно, но любопытно. А любопытство у журналиста черта профессиональная и неискоренимая. Примерно такая же, как умение находить приключения на свои вторые 90 Ну или сто, десять, восемь с половиной. «Я не хочу знать, где и когда ты смотрел такое кино», — возмутился отец года. «У дяди Максима», — радостно сдал крестного ребенок. «Чтобы еще раз я тебя к нему ночевать отпустил». Руслан потрепал сына за ухо. «Тогда так», — не унимался Симыч. Снова шепот. Лиля расслабилась и начала тихо хихикать в ладошку. Но, вопреки предположениям, говорил мальчик недолго и новую порцию возражений от Руслана не получил. «А вот эта идея ничего», — одобрил тот, заставляя интуицию девушки напрячься и предупреждающе замигать всеми лампочками. Оба выпрямились у двери, переглянулись и посмотрели на нее своими абсолютно одинаковыми серыми глазами. Руслан снял шапку и сунул в карман куртки. Волосы растрепались. Так эта парочка стала еще больше походить друг на друга. «Если что, это была твоя идея. Отвернись», — бросил сыну и в несколько больших шагов преодолел расстояние между входом в квартиру и девушкой. Лиля за эти мгновения пять раз пожалела о том, что поддалась любопытству. Сердце рухнуло в пятки и забилось там с невероятной скоростью. Бежать? Как? Ноги приросли к месту. Мир дернулся и пропал. Остались лишь руки, те самые, в которые она влюбилась тогда на конкурсе. Теперь они сжимали ее плечи. Остались лишь губы, те самые, которые прикасались к ней только во сне. Так вот, реальность оказалась намного лучше. Сердце в пятках чертыхнулось и поползло обратно. Щекоткой по ногам, пульсации в животе и дикими там-тамами возвестило о прибытии на законное место. Он касался губ осторожно, просил об ответе раз за разом. Сколько секунд это длилось? И секунд ли? Она не могла ответить. Губы наслаждались каждым мгновением, не в силах ответить на поцелуй. Единственное, что Лили успела сделать, это упереться руками в грудь сумасшедшего кондитера. Вот только это не спасло, а лишь ухудшило ситуацию. Куртка распахнулась, и сквозь тонкую ткань футболки Лиля чувствовала каждый удар его сердца, глубокое неровное дыхание и тепло тела. «Что ты делаешь?» – прошептала Лиля, отстраняясь. Открыла глаза, сама не заметила, как зажмурилась от удовольствия. «Уговариваю тебя взять нас с Симычем на воспитание», — улыбнулся и мягко прикоснулся губами к переносице. «Поверь, первые два метода были более радикальными». Мир вернулся вместе с стоящим за спиной ребенком, который только что опустил смартфон и исполнял победный танец чемпиона, похожий на смесь хип-хопа и ламбады. Это невероятно, но он смог. «По-моему, нас снимала скрытая камера», ответила так же тихо. «Макс, я же сказал отвернуться, а не снимать!» крикнул он, не выпуская дернувшуюся было из его рук девушку. «Больше не убежишь. Помни, у меня есть еще два метода!» улыбнулся. «Да я не успел ничего заснять. Ты все спиной закрыл!» искренне возмутился ребенок. «Беда! Придется повторить!» Губы снова напали на губы. Более требовательно и нагло. Прежде чем Лили успела что-то сообразить, Руки сами скользнули вверх по его груди, прикоснулись к горячей коже на шее и проникли в мягкие взлохмаченные волосы. Ответ был понятным и ёмким, как заголовок статьи. Введение и комментарии эксперта не требовалось, но они прозвучали с самой неожиданной стороны. «А я смотрю, личная жизнь у всех налаживается», смеялся знакомый до боли голос. От неожиданности поцелуй прервался, Фотосъемка тоже. Все как один посмотрели на вышедшую из лифта, цветущую, но чуть было не объявленную усопшей, Маргариту Семеновну. В огромной широкополой шляпе, темных очках и с невероятным букетом белых роз она стояла и улыбалась. Лили подумалась, что те мужики на четвертом тоже улыбались и на русском матерном рассказывали друг другу, как удачно затолкали в лифт диван. и не менее удачно вытолкали наружу. Именно сегодня, именно сейчас, ей казалось, что счастье есть для каждого свое, но для всех одинаково теплое и сияющее мягким золотым светом прохладного осеннего солнца.